Примерно в эти же дни произошло и другое событие. Хоть и не столь великое, но все же немаловажное, по мнению обитателей дома Джона Гармана. Речь идет о первой встрече мистера Хлюпа и мисс Дженни Рен. Кукольная швея обшивала с ног до головы куклу для неутомимой дочери Беллы, ростом в два раза больше этого юного существа. И когда она была готова, мистер Хлюп вызвался сбегать за ней. Вызвался... И побежал. Входите, сэр, вы, собственно, кто такой? Я? Хлюп! Вот оно что. Я давно хочу с вами познакомиться. Слышали, слышали, сэр, как вы отличились? Неужто, мисс? Очень приятно. Но только чем же это я отличился? далеко кое-кого в фургон с нечистотой. <свист> а, вы об этом? Как же, как же, мисс, было такое дело? <свист> Господи помилуй, разве можно так развивать рот, молодой человек? А... Когда-нибудь разините, а он у вас больше не закроется Мистер Хлюп открыл рот еще шире и расхохотался еще громче И закрыл его только тогда, когда нахохотался в волю Как у вас? Хорошо, мисс Рада, что вам здесь нравится, сэр «А что вы скажете обо мне?» Вопрос был щекотливый, и Хлюп, замявшись, со смущенной улыбкой, стал крутить пуговицу на куртке. «Смелее, смелее! Правда, я уморительное чучело. Задав Хлюпу этот вопрос, Дженни так резко тряхнула головой, что ее длинные золотые волосы рассыпались по плечам. «О, чистое золото!» «Как красиво!» Мисс Рен по своему обычаю весьма выразительно вздернула подбородок и снова взялась за шитьё. Но волосы она так и оставила распущенными, довольная впечатлением, которое они произвели на гостя. «Неужто, мисс, вы тут одна живёте?» «Нет, с волшебницей. Она моя крестная. «С кем? Как вы сказали, мисс?» Ну, если хотите, так со своим вторым отцом А вернее сказать, с первым Ой, если бы вы знали моего несчастного ребенка Тогда вам все стало бы понятно Но вы его не видели и не увидите И тем лучше для вас